Моя мечта Аня Девушка моей Оли То есть Девушка моей мечты <реклевые> Ветераны На встрече с пионерами И схватили меня тогда эти, эти белые Схватили Допросили по всей строгости военного времени И приговорили К этому К расстрелу приговорили меня Э -э да ну и как расстреляли? Не помню, чрт, было! снова сопер У тебя есть кастрюлька? Ну, есть. Большая. Ну, и большая есть, тоже. С крысочкой? Да и с то тоже найду. А синенькая. Да и синенькая есть. Тебе надо, что ли? ты спрашиваешь? Да нет, разговариваю. Правила этикета. Каждый культурный колхозник должен знать, что вилы нужно держать в левой руке, а косу в правой. посмотришь на людей понимаешь что все люди произошли от обезьян да дорогой да и даже я да ну ты вот, очень хорошенький такой но все за обезьяны <связь> <связь>